Глава 4. Лугарн офицер капитулировал только тогда, когда были согласованы определённые условия. Он отказался покинуть остров, пока не получит, по крайней мере, то, что намеревался захватить Илмавир, начиная атаку. Валания колебалась и обещала ему, что военными трофеями будут домашняя птица и животные, морские крысы и молодые тюлени защитников. Кроме того, арбуталы могут изрызодовать трупы своих врагов. яснять с них скальпы. Островитяне плавучего острова, который назывался Фринкан, возражали, когда услышали эти условия. Тогда Вольф сказал их вождям, что если они не примут условия, война будет продолжаться, и он, Вольф, не станет на их сторону. Конечно, они ответили, что сделают так, как он хочет. Абуталы отняли у жителей деревни всё, что сочли ценным и нужным. Другие властелины, Лувах Энион, Арестон, Тармас, Пламบรон были в деревне, когда началась атака. Они очень удивились увидью Вольфа и не могли скрыть зависти к его лучемёту. Только Лувах оказался рад видеть его. Лувах, самый низкорослый из всех, имел песочного цвета волосы и красивые черты лица, за исключением широкого пухлого рта. Его глаза были тёмно-голубыми. По периносице бежали дорожки веснушек. Он обнял Вольфа и крепко сжал, и даже чуть не всплакнул. Вольф разрешил ему обнять себя, потому что верил, Лувах не воспользуется возможностью заколоть его. Когда они были детьми, то крепко дружили, имели много общего, будучи оба фантазёрами, склонными к другим, позволяют думать и делать что те хотят. Фактически, Лувах никогда не принимал участия в смертельных играх властелинов, пытавшихся лишить других собственности или убить. Как нашему отцу удалось выманить тебя из твоего мира? Ты был там счастлив и в безопасности, сказал волк. Ловах криво усмехнулся и сказал: "Я мог бы спросить тебя о том же. Возможно, он проделал тот же трюк и с тобой, как и со мной". Он прислал посыльного, сверкающую гексакулом. Она поведала, что послана тобой. Ты хотел, чтобы я навестил тебя, потому что ты страдаешь от одиночества и хочешь повидать своего единственного родственника. Не жаждущего твоей гибели, поэтому я принял как я думал необходимые меры предосторожности, покинул свою планету. Я вошёл, как считал, в твои врата и очутился на этом острове. Вольф покачал головой и заметил: "Ты всегда был слишком стремительным, брат, слишком опрометчивым, и всё же я преисполнен уважения к тебе, как к человеку, пренебрегающему собственной безопасностью, чтобы навестить меня". Только мне следовало бы быть осмотрительным и увериться, что посыльный прибыл действительно от тебя. В другое время я бы так и сделал, но в тот момент, когда появилась Гексакулум, мои мысли были полны тобой. Я скучал по тебе. Даже мы властелины имеем слабости, ты же знаешь. Вольф некоторое время молчал, наблюдая, как лекующие Илмовиры волокут домашнюю птицу, животных, награбленные ожерелья и кольца из морских нефритов. Потом произнёс: Мы, безусловно, в отчаянном положении, и наибольшую опасность представляет отец. Но почти равная смертельная угроза нависла и над теми, кто стал нашими союзниками. Данное имя-слово не оставляет обязанности присматривать за ними. Я предлагаю тебе взаимную поддержку. Мы будем спать и бодрствовать поочередно». Лувах вновь усмехнулся. «Однако во сне ты не забудешь держать один глаз приоткрытым, чтобы следить за мной, а, брат?» Вольф нахмурился и Лвах поспешно продолжал: "Не сердись, Джадавин. Нам с тобой удалось прожить так долго лишь потому, что мы не утратили взаимного доверия, причём поступали так с самыми благими намерениями. Подумать только, ведь было время, когда все мы, двоюродные братья и сёстры, жили, учились и играли вместе. Благословенная невинность и взаимная любовь. Теперь мы словно злые волки, готовые перегрызть друг другу глотки. А почему, спрашивается, Я скажу тебе, потому что властелины сумасшедшие. Они считают себя богами, тогда как в действительности они самые обыкновенные люди. Не лучше вот этих дикарей. Только нам посчастливилось быть наследниками могущественной науки и техники, достижениями которых мы пользуемся, не понимая их законов. Подобно злым детям, мы забавляемся игрушками, способными создавать и разрушать целые миры. Великие и мудрые люди, придумавшие эти игрушки, давно умерли. Знания их обратились в прах, и лишь технология, унаследованная у космических государств, продолжает существовать, используемая для утех и насыщения алчности. Мне всё это хорошо известно, брат, согласился Вольф. Возможно, даже лучше, чем тебе, поскольку было время, когда я сам наслаждался эгоизмом и пороками. Мне многое пришлось пережить. Когда-нибудь я расскажу тебе и собственный горький опыт. пробудил во мне человеческую сущность, которую, надеюсь, ты сможешь оценить. Елмовиры спустили с боуты огромные лестницы, увлекая вместе с тяжёлым грузом. Награбленное добро привязали к направляющим верёвкам и подняли к отверстиям в донной части острова. Также подняли и те планеры, которые ещё можно было починить. Вольф расположился в упряжке, прикреплённой к паре пузырей. Двигаясь вверх, он держал лутёмёт наготове. Поскольку отдавал себе отчёт, что находится во власти абуталов, и те вполне были воодушевлены успехом, но как ни странно никто не проявлял враждебности. Он прошёл через отверстие, две ухмыляющиеся женщины подхватили его, они ототащили его в сторону и сняли упряжь, затем отнесли и бросили пузыри в самом дальнем углу. Когда подняли всех властелинов, Лугарн со своей женой Ситас отвели своих союзников в верхнюю часть острова. В ступени, изготовленная из весьма тонкого и лёгкого материала, но очень прочная, представляли собой уплотнённую оболочку газовых пузырей. На Абуте, где газ считался жизненно важным, всё делалось как можно более лёгким. Это повлияло даже на разговорный язык, как заметил потом Вольф. В целом их речь отличалась от основного запаса предков незначительно, но фонетический строй претерпел некоторые изменения. Кроме того, появились новые слова, уточняющие понятия, связанные с весом, формой, гибкостью, размерами, вертикальным и горизонтальным направлением движения. Лесничный колодец представлял собой цилиндр, вырезанный в сплетении корней. Поднявшись по нему, Вольф ощутился в своего рода амфитеатре. Полом просторного помещения служили широкие полосы оболочек позрей, а покатые стены и потолок были огромными пузырями, связанными корнями. На обширной палубе находилось только одно общественное здание с крышей, покрытой тростником, а также длинная, скрытая со всех сторон постройка, предназначенная для увеселений. В доме имелись плоские камни, на которых каждая семья готовила пищу. В проходах копошилась домашняя птица, бегали морские крысы, а в дюймовой глубины пруду Играли 100-килограммовые тюлени, которых разводили на мясо. Ситас, жена вождя, отвела на вопривывших в предназначенное для них помещение. Комнаты в виде небольших кабинок были вырезаны в корнях, а полом и стенами служили все те же оболочки пузырей. Двери заменяли вырезанные в полу отверстия, куда поднимались с помощью складных лестниц. Свет проникал через единственный иллюминатор. Для освещения также использовались лампы, заправленной рыбьим жиром. Места едва хватало, чтобы сделать два шага в одну сторону и два шага в другую. В качестве кроватей использовались ниши в стенах, по форме напоминающие гроты, заправленные матрацами из перьев, набитых в рыбью кожу. Большая часть дневной и ночной деятельности проходила на главной палубе. Уединиться было негде, кроме капитанского мостика. Вольф ожидал, что арбуталы тотчас же отплывут, подняв якоря. Однако Лугран сказал, что им придётся некоторое время подождать. Во-первых, острову необходима большая высота, чтобы лететь над открытым морем. А бактериям, вырабатывающим газ в пузырях, потребуется даже при усиленной подкормке самое меньшее 2 дня, чтобы наполнить пузыри, иначе полёт будет небезопасным. Во-вторых, при сражении Абуталы понесли огромные потери. Людей явно не хватало, чтобы эффективно управлять островом. Поэтому Лугран предложил последовать древнему обычаю и пополнить команду вербовкой фринканов. Убедившись, что гости благополучно разместились, Лугран вернулся на поверхность. Вольф с любопытством последовал за ним. Вала также настояла на своём участии, хотя служило ли её желание удовлетворению прихоти или она собиралась не спускать с него глаз, этого Вольф не знал. Возможно, это решение было продиктовано и тем, и другим. Лугран объяснил вождю фринканов Что от него требуется? Вошь удручённо махнул рукой, давая понять, что ему всё равно. Лугран собрал выживших и огласил своё предложение. К удивлению Вольфа, многие пожелали стать добровольцами. Вала сказала, что эти два народа были заклятыми врагами, но сейчас фринканны ослаблены, и кроме того, молодёжь привлекала романтика жизни на летающем острове. Лугран осмотрел добровольцев и выбрал тех, кто проявил себя во время битвы. В первую очередь он старался брать женщин, особенно с детьми. Последовала церемония ритуальной пытки, заключавшаяся в прижигании паха кандидата или кандидатки. Обычно захваченного противника пытали до смерти, если он не проявлял должной стойкости и смелости. Потом его могли принять в племя. При крайней необходимости, как в данном случае, пытались символически. Позднее, когда остров отплывёт Новобранцы пройдут церемонию, в которой каждый смешает свою кровь с кровью илмовирцев. Это предотвратит месть со стороны земных жителей, поскольку кровное братство считается священным. Есть и другая причина, обуславливающая время от времени пополнять команду, сказала Вала. А буталы и земные и воздушные островитяне склонны к кровосмешанию. Поэтому-то обычай и предписывает принимать в племя пленников. Вала была теперь очень дружелюбна с Вольфом и настаивала на том, чтобы проводить с ним всё время. Она даже стала называть его уивкрат, термин властелинов, означающий дорогой. Она опиралась на его руку всякий раз, когда предоставлялась возможность, и однажды даже легонько поцеловала его в щёку. Вольф не ответил на ласку. Даже теперь, 500 лет спустя, он не забыл, что когда-то они были любовниками, и она пыталась убить его. Вольф отправился к вратам, через которые вошёл. Вала увязалась следом. На её вопросы он ответил, что хочет ещё разок поговорить с Теореоном. С этой морской жабой чего ради? Что он может знать? Посмотрим. Они приближались к вратам. Теореона не было видно. Вольф прошёлся по краю острова, чувствуя, что тут то там земля проседает под его весом. Очевидно, пузыри в этих местах были не такими полными. Сколько таких островов имеется на планете и каков их максимальный размер? спросил он. Не знаю. За время, что я здесь, мы видели два. Фринканы говорят, что таких островов множество. Они упоминали ещё о материи островов, в самом большом острове, имеющем, если верить слухам, огромные размеры. Все остальные летающие острова приблизительно одного размера. Слушай, зачем нам говорить об этих скучных материях? Разве нам нечего вспомнить? Что же, осведомился Вольф. Она повернулась к нему, приблизив лицо так, что поднятые губы чуть не коснулись его подбородка. Почему бы нам не забыть прошлое? В конце концов, прошло так много времени. Мы тогда были так молоды и глупы. Сомневаюсь, что ты сильно изменилась, Вала улыбнулась. Почему ты так уверен? Разреши мне доказать, что теперь я совсем другая. Она обняла его и положила голову на грудь. Кое в чём я действительно стала другой. Но я ведь любила тебя когда-то, и теперь, когда я вижу тебя снова, то понимаю, что никогда не переставала любить тебя, даже тогда, когда пыталась убить меня в моей постели, спросил он. Ах, это, дорогой мой. Я была уверена, что ты изменяешь мне с противной и хитрой Алаградой. Я думала, что ты предал меня. Можно ли бросить женщину, которая сходила с ума от ревности? Ты ведь знаешь, какая я собственница. Даже слишком хорошо. Вулф оттолкнул её и добавил: Ещё ребёнком ты была эгоисткой, эгоистичной все властелины, но ты своего рода уникум. Чего я тогда в тебе нашёл? Ах, мерзавец, воскликнула она. Ты любил меня потому, что я вала, вот и всё. Вольф покачал головой. Возможно, когда-то так и было, но теперь прошло и никогда не повторится. Ты любишь другую, я знаю её. Это случаем не Анана. Не моя ли глупая кровожадная сестрица? Нет, отрезал Вольф. Анана кровожадна, но не глупа, ведь она не попалась в ловушку у Ризона. Кстати, почему я не вижу её здесь? Или с ней что-нибудь случилось, она умерла? Вала пожала плечами и отвернулась. Понятия не имею, но твоё беспокойство доказывает, что ты её любишь, Анана. Кто бы мог подумать. Вольф не пытался убедить её в обратном. Он счёл неразумным упоминать о Хрисенде. Пусть даже Вала никогда с ней не встречалась, не стоило рисковать. Вала повернулась и спросила: «А что случилось с твоей девицей, землянкой?» «Какой землянкой?» – переспросил он, ошеломленный ее злобой. «Как какая?» – скривилась Вала. «Я имею в виду эту хресенду, смертную, которую ты привез с земли около двух с половиной тысяч лет назад, из района под названием Троя, или что-то в этом роде. Ты сделал ее бессмертной, и она стала твоей возлюбленной?» «Как и несколько тысяч ей подобных», – заметил он. «Почему именно она привлекла твое внимание?» Не спорь, я всё знаю. Ты и впрямь стал выродком, мой брат Вольф Джадавин. Тебе даже известно моё земное имя, имя, которым я предпочитаю называться. А как много ты ещё знаешь и почему это так тебя интересует? Просто я всегда отличалась любопытством по отношению к властилинам, усмехнулась Вала. Вот почему я остаюсь так долго в живых. А не подскажешь ли, от чего умерло так много других? Её голос снова стал нежным, и она улыбалась. Нам нет причин ссориться. Почему бы не оставить прошлое в прошлом? Ссориться? О, нет. Что прошло, то прошло. Если только оно действительно было. Вот только властелины никогда не помнят хорошего и не забывают обид. И до тех пор, пока ты не убедишь меня в ином, я буду считать тебя прежней валой. Такой же прекрасной, может быть, даже ещё прекраснее, чем раньше, но с чёрной гнилой душой. Она попыталась улыбнуться. Ты всегда был слишком мрязок. Может, поэтому я тебя и любила. И как мужчина, ты был лучше других. Ты был самым великим из моих любовников. Она ждала, что он вернёт ей комплимент, но вместо этого он ей сказал: "Любовь вот что творит любовников, и я тебя любил, но всё в прошлом". Вольф повернулся и вновь зашагал по краю берега. Вала следовала за ним на расстоянии 20 футов, почва местами прогибалась под его ступнями. Он помедлил, чтобы Вала догнала его и сказал: "На дне должно быть много пещер. Как можно вызвать Териона?" "Никак. А пещер действительно много. Иногда погибает целая группа пузырей, по болезни или от старости, или их съедают рыбы, которым они приходятся по вкусу. Тогда образуется коверна, хотя постепенно она заполняется новыми растениями". Вольф отложил сведения в уголок памяти. Если дела пойдут плохо, то человек всегда может найти укрытие под островом. Вала очевидно догадалась о его мыслях. Дар, который поражал его, когда они были дружны. Поскольку заметила: я бы туда ни за что не отправилась. Вода кишит рыбами-людоедами. А как справляется Тирион? Не знаю, вероятно, он превосходит их силой и быстротой. В конце концов, он приспособился к такой жизни, если это можно назвать жизнью. Вольф решил махнуть рукой на Тириона. Он направился назад в джунгли, Вала шла следом. Теперь он позволил ей идти сзади. Она слишком нуждалась в нём, чтобы покушаться на его жизнь. Он прошёлся всего несколько ярдов, когда был сбит с ног ударом сзади. Сначала он подумал, что Вала всё-таки прыгнула на него. Он откатился, стараясь одновременно выхватить из кобуры лутёмёт, и только тогда увидел, что сбит другим. Огромное блестящее тело тиариона летело на него. Жирная туша навалилась на него. И дыхание Вулфа прервалось от 400-фунтовой тяжести. Потом Тиарон уселся на нём и стал жестоко бить ластами по лицу. Первый удар привёл Вулфа в полубессознательное состояние. Второй вверг его в темноту.